Он может сто лет бежать бегом, и все равно дверь закроют перед самым его носом. Куин вышел из парка на 96-ю стрит и двинулся дальше в западном направлении. На углу Коламбу с Эвеню он увидел телефон-автомат и вспомнил про Остера и чек на 500 долларов. «Может сэкономить время и забрать деньги прямо сейчас».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 Он позвонил в справочную узнать номер Остера и извлек о с т а в ш и е с я 10 ц е н т о в и к опустил его вновь и набрал нужный номер. Остер снял трубку после третьего гудка. «Это Куин», — сказал Куин. На другом конце провода послышался тяжелый вздох. «Где вы пропадали, черт возьми?» Остер не скрывал раздражения. «Я звонил вам тысячу раз. Был занят, расследовал дело».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 «Я их не тратил. Чек оказался недействительным. Я вам не верю. Можете, если хотите, прийти прочесть письмо из банка. Вот оно лежит на моем письменном столе. Чек не приняли к оплате. Чушь. Уверяю вас. Впрочем, сейчас это уже значения не имеет, не правда ли? С чего вы взяли? Мне нужны деньги, чтобы продолжать слежку. О какой с л е ж к и вы говорите? Все кончилось. Не понял. Дело Стилмана».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 «Стилмен бросился с Бруклинского моста», — вновь заговорила трубка. «Он покончил с собой два с половиной месяца назад. в лжете». «Об этом писали все газеты, можете проверить, если хотите». Куин промолчал. «Это был тот самый Стилмен», — продолжал Остер. «В прошлом профессор Колумбийского университета. Говорят, он умер в воздухе до того, как ударился об воду». «А Питер что с Питером?» Чего не знаю, того не знаю. А кто-нибудь знает? Это я вам сказать не могу. О судьбе Питера вам придется узнавать самому. Да, вы правы, отозвался Куин. И даже не попрощавшись, повесил трубку. Извлек из кармана еще один десятицентовик и набрал номер Вирджинии Стиллман. Его он уже давно выучил наизусть. Хорошо поставленный голос, без м о д у л я ц и и повторил набранный им номер,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 Из гостиной Куин перешел в спальню. Его кровати не было, комода не было тоже. Он открыл верхний ящик чужого комода, женское белье, трусики, лифчики, комбинации. В следующем ящике лежали блузки и свитера. Другие ящики Куин выдвигать не стал. На столике у кровати стояла фотография какого-то мордастого блондина. На другой фотографии...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 Поскольку теперь Куин потерял всякий интерес к тому, что с ним происходит, его нисколько не удивило, что подъезд дома на 69-й стрит открывается без ключа. Не удивило его и то, что квартира Стилманов на девятом этаже в конце коридора тоже оказалась не заперта.